хотя ничего страшного, откровенно говоря, в этом землетрясении не было, и чего люди его боятся, даже смешно. И впрямь смешно, подтвердила Яночка, вздрогнув при одном воспоминании о том, что пришлось им пережить. Немного ужасно, но в общем смешно. А самое смешное нам только предстоит, включая зажигание, иронически заметил пан Роман. Сейчас вы увидите, что собой представляет шоссе. Алжир всем понравился чрезвычайно, а обратная дорога через Атласские горы оправдала самые смелые ожидания Павлика. Расположившись поудобнее на заднем сиденье машины, мальчик позволил себе, наконец, отдохнуть от пережитых волнений и не отрывался от окна. Впрочем, пейзажем осталась довольна даже пани Кристина, и в самом деле с ним мало что могло сравниться из увиденного в Алжире. То самое знаменитое шоссе, которым отец пугал детей с самого их прилета в Африку, начиная с Эльхимиса и Мелианы, резко сворачивало к югу, карабкаясь в горы и петляя по склонам. Все чаще по одну сторону возносилась отвесная скала, по другую, далеко внизу, до самого горизонта, простиралась живописная холмистая равнина. Пан Роман последовательно нагнетал панику. Вот здесь Разбили двое наших, — мрачным голосом информировал он, приближаясь к узенькому мосту. Вроде бы поворот не очень крутой, но дело происходило после дождя, а от дождя здешняя глина страшнее гололеда. Вот и вынесло их влево, прямо под колесом, мчащегося навстречу автобуса. А сейчас будем проезжать место, где один водитель решил, что поворот уже кончился. Оттатки от его машины можете увидеть вон там внизу. Мне бы тоже показалось, что поворот тут кончается, печально заметила паня Кристина. А Павлик, долго глядевший вниз, заметил. Это был грузовик. Пан Роман, получающий, ответил жене. А вот и нет, поворот продолжается и даже становится уже, видишь? А Яночка, тоже поглядев вниз, дополнила сообщение брата. И легковая тоже, кажется, белого цвета. Перестав восхищаться пейзажем, паня Кристина вынесла приговор дороги. Это не шоссе, а просто какие-то бараньи кишки. Сбросив скорость, пан Роман начал повествование о следующей жуткой истории. Видите сравнительно прямой участок дороги прямо перед нами? Ехал тут ночью один водитель. Увидел перед собой свет фар другого автомобиля, но ну и спокойно продолжал ехать по прямой. «Вон он, лежит по ту сторону в пропасти». «Где?» — завертелся на месте Павлик. «Его скелет лежит?» «Да нет, разбитая машина. Здесь высота больше семидесяти метров. Видите, за прямым участком сразу крутой поворот. И снова прямая». «Может, хватит?» — не выдержала паня Кристина. «Я все поняла. И почему тебя предупреждали не ехать здесь в темноте, тоже поняла. И долго так будет?» Самый опасный участок тянется около 140 километров. Через час он кончится. А дорога здесь так вьется потому, что проходит по естественным горным склонам, старательно повторяя горный рельеф, спускается во все ущелья, огибает все возвышенности. Ее нигде не попытались спрямить. Водители не любят пользоваться этой дорогой. Предпочитают ту, через Медею. Я насчитал 11 разбившихся машин, сообщил Павлик. В основном грузовики, но встречаются и легковушки. Мировая дорога. Домой приехали уже в сумерках. Купленную в Махде лампу дети поставили на низенький столик в комнате Яночки. Полюбоваться на покупку смогли только после ужина. Хабр принимал в этом активное участие. Опершись на колени Павлика передними лапами, он потянулся к лампе. То хочешь осмотреть, понял Павлик, пожалуйста, и он поставил лампу на пол, прекрасно зная, что мнение Хабра бесценно. Тот тщательно обнюхал лампу, после чего к ее осмотру приступили дети. Грязноватая, заметил Павлик, наверное, надо почистить. Да нет же, чистая она, холодно заметила сестра, и опять вспомнил об арабских сказках.